6. Фронтмен «Помню, я говорил Роджеру и Брайану, зачем вы попусту теряете время. Вам надо сосредоточиться на записи своих песен и делать их как можно ярче. Будь я вашим вокалистом, я бы вам показал». Фредди Меркьюри. «Выходя на сцену, всегда надо чуть-чуть переигрывать». Парень, который стоит перед толпой, это не совсем ты. Главное не забыть переключиться, когда уходишь за кулисы. Боуи довел это искусство перевоплощения до совершенства. Он превращался в совершенно нового исполнителя чуть ли не раз в неделю. Фредди тоже ввязался в игру. Готов спорить, он не репетировал ни единого движения или па. Все, что он делал на сцене, получалось инстинктивно. «Ума не приложу, чем бы он мог заниматься, кроме как петь в рок-группе». Рик Уэйкман Все еще завороженный Джимми Хендриксом и впечатленный мастерством Брайана, Фредди купил подержанную гитару, а Тим взялся немного привести ее в порядок. Потом Фредди купил самоучитель игры на гитаре и принялся за дело. Нет, он не собирался превзойти своего кумира. Дело было совсем в другом. У Фредди вдруг открылось неутолимое желание сочинять песни и музыку, и базовые навыки игры на инструменте требовались, чтобы записывать аккорды. Первые попытки вышли вполне обычными, сырыми, неуклюжими, крайне личностными. Вскоре он научится абстрагироваться от своих переживаний и обращаться к темам, которые понятны всем. К двум парням из группы «Айбекс» Ютившимися в одной квартире вместе со Смайл присоединились остальные участники команды, жившие прежде в Ливерпуле. Они перебрались в Лондон, рассчитывая заключить контракт на запись альбома. Гитарист Майк Берсин, басист Джон Тап Тейлор и барабанщик Мик Мифер Смит доверили обязанности своего менеджера юному Кену Тести. Время от времени к Айбекс присоединялся Джефф Хиггинс, который принимал бас-гитару у Таппа, чтобы тот мог играть на флейте. Айбекс исполняли кавер-версии хитов Рода Стюарта, The Beatles и Yes, а начинали выступления обычно с энергичной версии хита Элвиса Пресли, Jailhouse Rock. Песни тогда уже минуло 12 лет. Айбекс нравились Фредди, но, как и со Смайл, он считал, что им не хватает хорошего вокалиста. Фредди стал часто захаживать на их репетиции и концерты, иногда присоединялся к Марку Берсину и пел вместе с ним. «Он пел и вел себя ровно так же, как и потом, на пике своей карьеры», — вспоминал Кент Тейсти. «Он был звездой еще до того, как стал звездой, если вы понимаете, о чем я. На сцене он чувствовал себя королем». Когда группа еще базировалась в Ливерпуле, Фредди какое-то время жил дома у Джеффа Хиггинса. Его семья размещалась в квартире над пабом Dovetail Towers на улице Penny Lane, ставшей всемирно известной благодаря The Beatles. Фредди спал на полу в комнате Джеффа, но никогда не жаловался. В его интересах было оставаться идеальным гостем. Фредди сразу очаровал и мать Джеффа, Рут. «Мне понравилось, что у Фредди идеальный английский, хотя он и приехал с юга», рассказывал Джефф Марку Хоткинсону, автору книги «Куин ранние годы». Фредди общался с обезоруживающей вежливостью. На протяжении 1969 года «Айбекс» пользовались любой возможностью, чтобы выступить, но предложение от лейблов так и не поступило. Время от времени музыканты заговаривали о том, что пора расходиться. У Мифера начались проблемы в семье, ему требовался постоянный доход. Роль барабанщика принял на себя друг группы Ричард Томпсон, но в новом составе группа отыграла всего один концерт, на редкость неудачный. Все, что могло, вышло из строя. Свет, звук, оборудование. Даже микрофон не оправдал ожиданий. Фредди, выходя на сцену, любил махать стойкой, как регулировщик жезлом, но на этот раз ему попался микрофон, укрепленный на тяжелом основании. Попытавшись его крутануть, Фредди сломал стойку пополам. Нисколько не обескураженный, он проделал все свои фокусы с верхней половины, оставшейся в руках. Так родился один из его фирменных трюков. Противоречие между певцом Фредди и скромнягой Фредом Булсара становилось слишком разительным, чтобы и дальше его игнорировать. Будучи всего лишь временным бэк-вокалистом, которого никто еще не звал в постоянный состав, на сцене он был полон самоуверенности, блеска и драматизма. За пределами сцены снова превращался в тихоню, затянутого в настолько облегающие вещи, что в них с трудом удавалось дышать, не то что сидеть. Сравнительно невысокий и худой, он далеко отставал от признанных стандартов мужской красоты, но выделялся благодаря смуглой коже и экзотической внешности. Эта невольная яркость временами тяготила Фредди. Он прятал свои черные глаза за длинной челкой и прикрывал выступающие зубы ладонью, улыбаясь. В силу прирожденной скромности ему было нелегко встречаться с поклонниками после концертов. Он едва мог выдавить пару слов. Хуже того, несмотря на прекрасное произношение, Фредди чуть шепелявил и немного заикался, так что его болезненную застенчивость легко понять. Только в кругу близких друзей он мог расслабиться и тогда уже шутил и смеялся в своё удовольствие. В остальном, за пределами сцены Фредди старался быть незаметным. Он пока ещё не мог себе позволить напиваться до чёртиков или накачиваться наркотиками и чувствовал себя неуютно в окружении незнакомцев. Насколько счастливым и открытым бывал Фредди на своих вечеринках, настолько замкнутым и неуверенным становился на чужих. В какой-то момент Фредди устал от мотаний в Ливерпуле обратно и ночевок на полу в случайных квартирах. Вскоре после своего 23 третьего дня рождения он покинул Айбекс и направился в Лондон, где принялся изучать объявления о работе. «Думаю, Фредди с самого начала рассматривал Айбекс как что-то временное», вспоминал потом Кен Тейсти. Ему хотелось петь на сцене, а Айбекс смотрели совсем иначе, имея в составе такого яркого фронтмена. Обе стороны получали свои выгоды. Мы, впрочем, по наивности тогда не думали, что Фредди рассматривает нас как какую-то подержанную машину, которую ты вынужден купить, потому что на новую нет денег. Фредди явно рассчитывал на нечто большее. Фредди никто не винил. Айбекс успели полюбить его за ненасытную жажду впечатлений, самозабвенное перевоплощение и неиссякаемую энергию. Говоря от имени всех, Кентейсти вспоминал. Мы многому научились у Фредди, узнав его получше. Его отличала крайняя целеустремленность. Сосредоточившись на чем-то, он никогда не отвлекался на пустяки и стремился совершенствовать и шлифовать свои музыкальные навыки при каждом удобном случае. Тем временем Берсин и Тейлор снова оказались в Ливерпуле. Томпсон растворился в бескрайних музыкальных кругах Лондона, Остальные мыкали гории в переполненной квартирке на западе Лондона. Фредди остался без группы, а Роджер и Брайан — без вокалиста. Почему же они не ухватились за него сразу? Ребята из Смайл привыкли не воспринимать Фредди серьезно, — вспоминал их друг Крис Дамет. Он был при них кем-то вроде мальчика на побегушках. Как часто мы в последнюю очередь замечаем именно то, что у нас перед носом? Дела у Фредди не сказать, чтобы ладились, а тут он еще начал переживать по поводу своей сексуальной ориентации. У него периодически появлялись девушки, в том числе его однокурсница Розмари Пирсон. Но приятели вспоминали, что уже в то время его интересовали мужчины, пока теоретически. «Он считал, что ему нравятся женщины, и прошло немало времени, прежде чем он осознал, что родился геем», вспоминал приятель Фредди по колледжу. Думаю, он долго боялся самой мысли об этом. Его интересовало все, связанное с гомосексуализмом, но и отпугивало в то же время. Думаю, ему пришлось нелегко». Другой приятель вспоминал, что Фредди любил захаживать к двум парням-геям, снимавшим квартиру тут же в Барнсе. Он скрывал эти визиты от соседей. Ему пришлось бы объяснять им нечто, чего он до конца не понимал сам. Всегда переживавший о впечатлении, которое он производил на окружающих, Фредди время от времени уходил в себя и становился очень нелюдимым. В такие периоды он мог проявить себя не с лучшей стороны, зацикливался на себе, делался эгоистичным, мрачным и раздражительным. У каждого из нас есть дурные черты характера. По сути своей Фредди был добрым, щедрым и тактичным. Он избегал манипулировать людьми, чтобы добиться от них желаемого, но сам щедро раздавал себя направо и налево, не ожидая ничего взамен. Только излишнюю самовлюбленность можно поставить ему в вину. Он мог бесконечно суетиться над своей прической и одеждой и докомично переживал о своей внешности. Ну и его бесконечные заявления, что он, мол, станет легендой, тоже иногда действовали окружающим на нервы. Его причуды доходили до того, что, не имея денег даже на еду, Фредди тратил последние монеты на такси, лишь бы не пользоваться общественным транспортом. Друзья начали переживать за него. «Что происходит с Фредди?» — думали они. Никак его карьера в шоу-бизнесе захлебнулась. Все знали, что, несмотря на свой диплом иллюстратора, он никогда не ходил на работу. Теряя стабильность и ориентиры, Фредди чувствовал себя не лучшим образом. Он твердо осознавал себя не таким, как большинство людей. Не вызывало сомнений и то, что надо оплачивать кучу счетов. За Фредди по-прежнему оставалась спальня в доме родителей, но вернуться назад значило признать поражение. Тем более он понимал, что семья не одобрит его нынешний образ жизни и неспроста никогда не знакомил друзей с сестрой и родителями. «Мать не может не волноваться», — говорила по этому поводу Джер, «но ничего не остаётся, как предоставить взрослым детям жить своей жизнью». Фредди по-прежнему ужинал у родителей раз или два в неделю, и мама всегда готовила его любимое блюдо «Дансак», традиционно популярное среди парсов и трудоёмкое в приготовлении. В рецепт входят овощи и чечевица, чеснок, имбирь и другие специи, а также мясо, обычно баранина, и тыква. Учитывая, в каких стесненных условиях Фредди тогда находился, легко предположить, что за всю неделю только у родителей он и мог нормально поесть. Первые холодные недели 1970-го Фредди обошел лондонские рекрутинговые агентства со своим арт-портфолио. Какие-то предложения стали поступать, но Фредди не хватало терпения сидеть у телефона и ждать звонка. Он даже расклеивал объявления, пытаясь найти фриланс. Но столько времени прошатался на концертах и репетициях «Смайл», что никак не мог по-настоящему сосредоточиться на поиске работы. Хотелось ему совсем другого — собрать собственную группу. Пригласив барабанщика «Айбекс» Ричарда Томпсона, Майка Берсина и Таппа Тейлора он назвал новый состав «Wreckage». Их первый концерт состоялся в Эйлинге в присутствии пёстра и полной энтузиазма тусовки Кенсингтона, а также чуть ошеломлённых соседей Фредди, Брайана Мэя и Роджера Тейлора. Брайан и Роджер, до этого никогда не воспринимавшие его всерьёз, вдруг оказались поражены яркостью его выступления. Музыка оставляла желать лучшего — Но от Фредди было невозможно оторвать взгляд. Так или иначе, концерт прошел успешно. Группу пригласили сыграть в Иллинге снова. Шла речь о серии концертов в регби-клубах. Но Фредди был неудовлетворен. Он знал, что его потенциал выше, чувствовал, что достоин большего. То ли ждал, что им сразу предложат контракт на три альбома, то ли просто чувствовал, что ему не место в рэккетч, но так или иначе, вскоре он расстался и с этой группой. Брайану и Роджеру все еще не удавалось понять счастье, приплывшее им прямо в руки, и Фредди отправился на прослушивание к группе «Sour Milk Sea», которая искала вокалиста. «Sour Milk Sea» — так называлась песня, сочиненная Джорджем Харрисоном во время записи «The White Album The Beatles». Она вышла синглом в исполнении Джеки Ломакса, артиста, принадлежащего битлам лейбла «Apple». Это одна из немногих вещей, в записи которой участвовали трое из них. Джордж Харрисон и Эрик Клэптон на гитарах, Пол Маккартни на басу и Ринго Старр на барабанах. Песня до того впечатлила школьных приятелей Криса Дамита, позже он стал называться Чанси, и Джереми Гэллопа, что они изменили название своей самопальной группы Tomato City на Sour Milk Sea. На барабанах играл Роберт Тайрл, который с Майком Резерфордом и Энтони Филлипсом состоял параллельно в команде «Анон», из которой позже появились «Дженесис». Первый концерт «Сауэр Milk Си» прошел в зале Гилфорд Сити Холл. Они играли перед такими набирающими обороты группами, как Deep Purple, Taste, «Бладуин Пик» и «Джуниор Eyes. Последние прославились тем, что в 69-м аккомпанировали в турне Дэвиду Боуи. Основатель Junior's Eyes Мик Уэйн вместе с Риком Уэйкманом стал одним из музыкантов, помогавшим Боуэй при записи его легендарного прорыва Space Oddity. Sour Milk Sea еще в июне 1969-го наняли агента и, стало быть, занимались рок-музыкой профессионально, но место вокалиста оказалось вакантным, пока к ним на прослушивание не явился Фредди Булсара. Затянутый в бархат, с развивающимися черными волосами, он воплощал стиль и беззаботность. Заметно старше мальчишек из Sour Milk Sea, он представился им как Фред Булл. «Харизма так и сияла из него, так что мы долго не думали», вспоминал Джереми Рабер Гэллоп, работавший впоследствии учителем игры на гитаре и скончавшийся от рака желудка в 2006 -м. Хотя в тот день выбор был непростым. Обычно на прослушивание приходят четверо-пятеро никуда не годных вокалистов, но в этот раз у Фредди оказалось два сильных конкурента. Один, чёрный парень, обладал потрясающим голосом, но не выглядел и в половину так эффектно, как Фредди. Второй была фолк-певица Бриджит Сент-Джонс, ставшая потом довольно известной. Фредди взяли в группу, и работа закипела. Вскоре Сауэр Milk Си пригласили выступить в престижный зал оксфордского отеля Рандолф, где обычно собирались разряженные в пух и прах барышни из высшего света. «Звучали мы тогда не идеально», — признает Гэллоп. Но Фредди не позволил публике заскучать. Казалось, он управляет зрителями мановением руки. Выглядел он всегда превосходно и очень за этим следил. Помню, как-то раз у меня дома он крутился у зеркала и вдруг говорит, Я клево сегодня выгляжу, правда, Рабер? Мне тогда только восемнадцать исполнилось, я еще не понимал таких шуток. Из других выступлений Sour Milk Sea с участием Фредди можно вспомнить еще один благотворительный концерт в помощь бездомным, состоявшийся в Оксфордском зале Хайфилд пэриш Холл в марте 70-го года. По этому поводу группа даже дала интервью Oxford Mail, где напечатали текст одной из их песен, написанных Фредди, «Лавер». Многообещающий старт группы закончился пшиком, когда школьные друзья Честни и Гэллоп разругались. «Фредди сразу же захотел все изменить в нашей группе», — вспоминал Гэллоп. «На сцене он превращался в другого человека, столь же завораживающего и искрометного, как в его поздние годы. В остальное время он был тих и незаметен. Моя мама обожала его за это. Так или иначе, тогда я решил, что с группой пора кончать». Джереми Галлоп приходился близким родственникам Джонатану Моришу, топ-менеджеру CBS Records и Sony, впоследствии близкому другу и издателю Майкла Джексона. Джонатан вспоминал, как подростком побывал на концерте Sour Milk Sea. «В то время я мог сравнить Фредди только с Мартином Петерсом». — сказал мне Джонатан, имея в виду легенду чемпионата мира по футболу 66-го, про которого спортивные обозреватели писали, что он на 10 лет обгоняет свое время. Петерс блестяще играл в любой позиции, вплоть до голкипера. «Фредди устраивал на сцене феерическое шоу, и это в те годы, когда музыканты выходили играть в той же одежде, в которой провели весь день», — вспоминал Джонатан. Уже тогда всем было ясно, что Фредди — мастер своего дела. Надо понимать, что рок-музыка только развивалась, все происходило впервые. Фредди интуитивно понял основной закон шоу-бизнеса — надо устроить шоу. «Мак Шау», — как орал Брайан Эпштейн Битлам в Гамбурге. Дело в том, что рок-музыка не ограничивается вокалом и музыкой. Не меньшее значение имеют шмотки, прически, улыбки — «The Beatles» потом много лет пытались опровергнуть это, доказать, что только музыка важна. А Фредди просто знал от рождения, как должна вести себя на сцене рок-звезда. Джонатан близко знал Майкла Джексона и общался с ним до его последних дней. Он считает, что в дружбе, связывавшей Майкла и Фредди, нет ничего удивительного для тех, кто знал их обоих. Как и Фредди, Майкл был больше, чем просто музыкант или вокалист. Прорыв «Куин» с клипом Bohemian Rhapsody Джексон позже повторил на новом витке с «Thriller». Похоже, великие артисты инстинктивно почувствовали, что им следует выражать себя во всем спектре мультимедиа, не ограничиваясь музыкой. Гений Фредди проявился не только в текстах и мелодиях, которые он создал, но и в новаторских формах, которые он их облек. Обстановка во время записи, видео, одежды — Все это имело первостепенное значение для Фредди. Так и видишь его, командующего на съемках. «Мальчики, макияж, шмотки, поехали!» Макияж, шутка ли? В 70-м мужчине не то что макияж, крем использовать считалось зазорным. Это теперь в индустрии мужской косметики крутятся миллиарды. Говорю же, Фредди опережал свое время. В 70-м он явился и заявил. «Так, ребята, а теперь я расскажу вам, что такое шоу-бизнес». «Сколько существует Куин?» Столько лет длится путаница с альтернативными названиями для группы, которые предлагали музыканты. Брайан и Роджер в детстве оба зачитывались трилогии Клайва Льюиса «За пределами безмолвной планеты», из которого и взяли одно из предполагаемых названий «The Grand Dance», пишут Джеки Ганн и Джим Дженкинс в официальной биографии Queen As It Began, напечатанной в 1992 году. Эта информация повторялась в книгах и других публикациях столько раз, что уже воспринимается как факт. Эту версию можно встретить даже на официальном сайте группы, где эксперт по Queen Рис Томас в статье A Review приводит такие альтернативные названия группы, как The Grand Dance, Build Your Own Boat, И The Rich Kids, последнее название в 80-х, выбрала себе группа Глена Мэтлока из Sex Pistols. В интервью журналу Q в марте 2011 Брайан сказал, «У нас был целый список предполагаемых названий для группы. Куин предложил Фредди. Среди других я вспоминаю The Grand Dance. Мне оно не казалось удачным». В действительности же эта версия не выдерживает критики. «За пределами безмолвной планеты» — первый роман из цикла Льюиса, известного также как «Космическая трилогия», и вдохновленного романом Дэвида Линца «Путешествие к Арктуру», 1920 год. Две другие книги цикла называются «Переландра» и «Мерзейшая мощь». И вот во второй книге трилогии «Переландра» и находится интересующая нас цитата. В этом романе Льюис пишет про новый Эдемский сад, обустроенный на Венере, в котором Ева сумела выдержать искушение, и падение человека не произошло. И Льюис описывает мистический опыт, позволяющий напрямую увидеть великий танец творения, который он называет «The Great Dance», а вовсе не «The Grand Dance». Таков и великий танец, заметь лишь одно движение, и через него ты увидишь все замыслы, и его сочтешь главным. А то, что ты примешь главным, главное и есть, да не оспорит этого никто. Кажется, замысла нет, ибо все — замысел. Кажется, центра нет, ибо все — центр. Благословен будь он». Фредди настаивал, что название должно звучать из одного слова. Такие лучше запоминаются, бойчей звучат. Его вариант звучал откровенно скандально. Куин. Первой реакцией Брайана и Роджера стало возмущенное фырканье, ведь на жаргоне куин, королева, означало не что иное, как педик. Слово «гей» тогда еще не получило распространения. Фредди в то время еще скрывал свои истинные наклонности. Официально он вообще так никогда и не признал их но друзья в шутку называли его иногда «старой королевой» — «The Old Queen». Фредди носил это прозвище с гордостью, андрогинность тогда входила в моду, к тому же такая кличка позволяла Фредди кривляться на сцене сколько душе угодно. Подумав, Брайан и Роджер нашли, что название как минимум забавное, что один, что другой были мужественными красавцами и пользовались бешеным успехом у девушек. Выйти на сцену в составе группы с таким двусмысленным названием, как Куин, показалось ребятам неплохой затеей. Разобравшись с названием группы, Фредди взялся за переименование самого себя. Фамилия Булсара осталась в прошлом, ее место заняла Меркьюри. Меркьюри — это Меркурий, римский бог, посланец властелинов Олимпа. Подобно Гермесу из греческой мифологии — Меркурий изображали в крылатых сандалиях, с жезлом, вокруг которого обвивались две змеи. А еще «меркурий» в английском обозначает жидкий металл «ртуть», известный человеку с незапамятных времен. Его знали древние китайцы и индусы, ртуть находили и в гробницах египетских фараонов. Наконец, Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, единственная, у которой нет спутников. Есть несколько теорий, по какой именно причине Фредди выбрал себе такую фамилию. Как пишет один из биографов Куин Джим Дженкинс, «Фредди говорил мне в 1975-м, что взял фамилию в честь римского бога. Помню это как сейчас. Мне приходилось слышать, что он взял фамилию из-за Майка Меркьюри из научно-фантастического детского телесериала Fireball XL 5». Но, могу вас уверить, это полная ерунда». Вот что вспоминал Брайан Мэй. Фредди написал песню «My Fairy King», и там была строчка «Oh, Mother Mercury, what have you done to me?» На самом деле в тексте говорится «Mother Mercury, Mercury, look what they done to me, I cannot run, I cannot hide». И после этого Фредди заявил нам, что берет фамилию Mercury, так как мать Меркури из текста — это его собственная мать мы сначала подумали, что он рехнулся. Но нет, для Фредди это оказалось важным. Молодой человек по фамилии Булсара никуда не делся, но для своих зрителей он хотел быть богом. Часто можно прочитать или услышать, что Фредди изменил фамилию официально, юридически заверенным односторонним соглашением. Британское законодательство это позволяет. На самом деле... Никаких вещественных доказательств на этот счет не существует. Запись о смене имени Элтоном Джоном неоднократно предоставлялась по журналистским запросам Национальным архивам, находящимся в западном пригороде Лондона Кью. Но насчет Фредди архив не располагает никакими документами. Как сказал мне один служащий, не более 10% людей, изменивших имя, сдавали нам соответствующий документ. А сейчас, должно быть, и пяти процентов не наберется. Официально этого не требуется. В Англии каждый может именоваться, как его душе угодно. Вовлечение Фредди астрологией и мифологией особенно ярко проявилось в созданном им и ставшем легендарным логотипе группы. Как всем известно, на нем изображен расправивший крылья Феникс, символ бессмертия, позаимствованный Фредди у его собственной школы святого Питера в Панкчане. Также на лого, представляющем собой венчаную короной букву Q, есть символы зодиакальных созвездий, под которыми родились музыканты Куин. Два льва, соответствующие львам по гороскопу Брайану Мэю и Джону Дикону. Рак, означающий Тейлора, и две феи, символизирующие Деву, знак Меркьюри. Первым концертом Куин стало благотворительное выступление, организованное Красным Крестом в сити-холле города Труро, в графстве Корнуолл, самой юго-западной точки Великобритании. На этот счет приводятся противоречивые данные, но все они неверны. Дебютное шоу состоялось в указанном зале 27 июня 1970 года. Среди организаторов концерта значилась и мама Роджера, Вин Хитченс, а в составе Куин на басу играл Майк Гросс, продержавшийся, к слову, всего три концерта. Группа начала с энергичного номера Stone Cold Crazy, выросшего из одной из песен Wreckage. Впрочем, в полупустом зале он прозвучал не так уж эффектно. Очевидцы вспоминают, что в то время группа еще не сыгралась как следует, да и Фредди только входил во вкус. «Фредди тогда только оттачивал свои движения, позы и прочие фокусы», вспоминала мама Роджера Тейлора Вин Хитчинс но на этот раз Фредди хотя бы не сомневался, что нашел группу по душе. «Он сразу поверил в Квинн», — вспоминала сестра Фредди Кашмира, «и с самого начала всерьез решил добиться с ними успеха». Следующий концерт состоялся 18 июля в Имперском колледже. Квинн играли в основном кавер-версии от Джеймса Брауна и Литл Ричарда до Бади Холли и Ширли Бесси. Прозвучали и две композиции их авторства — Stone Cold Crazy и Liar. «В те годы мы часто играли тяжелый рок», — вспоминал Брайан. «Выскакивали на сцену, обрушивали на слушателей вал грохота и исчезали». Майк Гросс вскоре сменился на другого басиста, Барри Митчелла, который принял участие в одиннадцати шоу «Квинн», состоявшихся во второй половине 70-го года. Они выступали в лондонских колледжах, знаменитом ливерпульском зале «Каверн» и даже в паре церковных аудиторий. До полноценных больших концертов дело пока не дошло. Тем временем Роджер поступил в Северный лондонский политехнический университет изучать биологию и выиграл грант, покрывающий расходы на обучение и проживание. Так, Фредди остался единственным участником Куин, не получившим и не получающим университетское образование. Но это как раз никого не волновало. С осени Куин с новыми силами и прежним энтузиазмом бросились покорять капризный шоу-бизнес. В сентябре Брайан организовал в Имперском колледже концерт, на который пригласил ключевых агентов, занимающихся в Лондоне роком. Группа получила несколько предложений — Но ни одно не показалось ребятам заманчивым. Мечтавшие о славе и успехе, Куинн болезненно переживали это поражение. 18 сентября 1970 -го года в жизни Фредди и многих других случилась трагедия. Его идол Джимми Хендрикс умер. Не прошло и года, как его исполнение американского гимна стало самым ярким моментом фестиваля в Вудстоке — Только-только заработала его изысканная звукозаписывающая студия «Electric Lady» в Нью-Йоркском районе Гринвич-Виллидж. Всего несколько недель назад Хендрикс выступил перед самой большой аудиторией в своей жизни. Больше 600 тысяч человек собралось послушать Хендрикса на фестивале на острове Уайт. Джимми нашли бездыханным в луже рвота и красного вина в апартаментах его подруги Моники Даннерман в отеле «Самар Кланд» что в «Нотинг-Хилл». Несмотря на упорные слухи о том, что музыканта убили, скорее всего, причиной смерти послужил алкоголь и успокоительная «Веспаракс», которые Джимми принимал в больших количествах. Моника Даннерман позже покончила с собой. Фредди был безутешен. В знак траура они с Роджером не открывали свою лавку. В тот же день они репетировали на базе Имперского колледжа буквально в нескольких сотнях метров от места гибели Хендрикса. Весь вечер Брайан, Роджер и Фредди играли свои любимые песни Хендрикса «Woodoo Child», «Purple Haze», «Foxy Lady» и другие бессмертные хиты. Идеальный басист все еще обходил музыкантов стороной. Только в феврале 1971-го они совершенно случайно познакомятся с Джоном Диконом на одной из лондонских тусовок. Дикон, начавший играть в рок-группах в 14 лет, в то время еще изучал электронику в колледже Челси. Немногословный и вдумчивый, Дикон был наделен врожденным чувством ритма и неутомимой работоспособностью. Он отлично управлялся с музыкальной аппаратурой и как раз подыскивал себе новую группу. «Мы сразу решили, что он нам подходит», — вспоминал Роджер. «Втроем мы уже как следует спелись и полностью друг друга устраивали. Джон казался тихим и застенчивым и вряд ли мог сбить сложившийся баланс. А еще он отлично играл на басу, но решающим доводом стало его мастерство в обращении с музыкальной техникой». С февраля 1971 и до последнего концерта 9 августа 86 го состав группы уже не менялся потребовалось шесть месяцев интенсивных репетиций чтобы джон разучил репертуар и стал полноправным участником группы параллельно он продолжал посещать колледж а брайан прилежно работал над диссертацией они по прежнему рассматривали куин как на редкость увлекательное хобби только фредди и роджер уже сжегшие за собой все мосты полностью сосредоточились на рок-карьере. 11 июля 1971 года Куин начали тур по Корнуоллу, в рамках которого состоялось 11 концертов, самый запоминающийся из которых на фестивале «Трэг» 21 августа. Осенью прошло еще несколько выступлений, в том числе концерт в Имперском колледже 6 октября и новогоднее шоу в регби-клубе «Твикенхэм». Роджер тем временем потерял интерес к их палатке с барахлом. Возиться с подержанными вещами больше не казалось ему увлекательным. Он вышел из бизнеса, а Фредди объединился с другим торговцем, Малоном Майером. Кенсингтон, его лавки и модники по-прежнему захватывали Фредди до глубины души. Но не только потому, что он был прирожденным позером и воображалой. Фредди влюбился.